И он глотал прямо из горлышка. Я выпил чай, сживал несколько бутербродов с колбасой и стал смотреть в окно. Поезд шел по пригородным путям, среди всяких эстакад, водокачек, закопченных зданий и замерших на рельсах цистерн. Интересно. Я спросил, можно ли пойти в застекленную часть вагона. Там, сквозь прозрачную крышу, наверняка видны облака. Смотри на них сколько угодно. Мерцалов рыгнул и разрешил. Знал, что никуда я не денусь. И сам я это знал. В самом деле, поводок покрепче якорной цепи. В прозрачном помещении стояло несколько мягких откидных кресел. Сиди, бездельничай. Ну, я и сел. Стеклянная крыша была чистая, словно только что промытая. Над ней бежали назад электропровода, мелькали кронштейны столбов. Облака почти не двигались, так, по крайней мере, казалось. Они были громадные, желто-белые, такие пушистые груды. А небо между ними очень синее. Мне нравилось глядеть на облака, потому что они были свободные. Никто не мог им ничего приказать. И ничего не мог с ними сделать. Ни ментухайские генералы... Ни начальник спецшколы, ни сам регент. И я хоть капельку, хоть чуть-чуть и на малое время, но все же впитывал в себя частички этой их свободы. И старался не думать больше ни о чем, только про облака. Но все же я иногда поглядывал по сторонам. И увидел, что пригороды наконец остались позади. По сторонам раскидывались зеленеющие равнины с деревнями, колоколинками, речками, перелесками. Поезд почти все время шел по насыпям, на высоте. И можно было представить, что ты в самолете. По правде-то я никогда не летал. Иногда под колесами гремели мосты, мелькали за стеклами железные конструкции. Раза два появлялся Мерцалов. Проверить, на месте ли я. Будто я мог сбежать. Кивал и говорил. «Любуешься? Правильно. Впитывай красоты просторов родной империи. Это облагораживает душу». Хотелось послать его подальше, но ведь запрет в купе, гад такой, и задернет шторки, да еще надает по морде. Потом он позвал меня обедать. Надо же, как быстро пролетели полдня. Обед был такой, какого я с рода не пробовал. «Вкуснятина!» Суп назывался «Солянка сборная», — как наш поезд, — хихикнул я, — и пахнул всякими заморскими травами и приправами. А больше всего мне понравилось похожее на стружки мяса с мелким жареным картофелем. Бев Строганов. Объедение. «Добавки хочешь?» — спросил размягший от пива Мерцалов. Я не стал изображать гордого и он заказал еще порцию. От сытости я осоловел и спросил, нельзя ли прилечь. В школе спать днем не разрешалось, нарушение режима. Мерцалов опять проявил великодушие. Я проспал почти до вечера. Когда открыл глаза, солнце было уже вечернее, желтое. Мерцалов спал носом к спинке дивана. Я осторожно натянул ботинки. Он сразу проснулся. «Ты куда?» Я сказал, что в туалет. «А потом туда, где был днем, в кресло» если вы позволите. Он позволил. Валяй. Наверное, ему не очень-то интересно было торчать тут со мной с глазу на глаз. И я опять поехал под облаками. Теперь они были разноцветные, больше всего золотисто-оранжевых, а те, что в тени, с лиловой дымкой. Стояли последние дни мая, солнце садилось поздно, в десятом часу. Я посмотрел, как оно большущее, помидорно-красная, сваливается за потемневшие леса. Свалилась, но долго еще горел над горизонтом широкий закат. Потом у верхнего края заката я увидел дрожащую звезду. Подумал, наверное, Венера. Я оглядел сквозь широкие дребезжащие стекла потемневшую землю и заметил, что на севере, низко над горизонтом, появилась большущая, бледная луна. Она казалась полупрозрачной и плыла за поездом, как мыльный пузырь. Мне хотелось посмотреть, как луна станет набирать яркость. Но появился Мерцалов и рыкнул. — Спать пора. — Ефрем Зотович, а можно мне здесь поспать? Кресло же откидное, будто койка. Конечно, он сказал. — Порассуждай еще. Я сейчас тебе сделаю откидное. Диваны в купе были уже застелены. Я сел, расшнуровал со стуком сбросил ботинки. Мерцалов скривился. «Носки, заверни в газету и спрячь подальше. Они у тебя воняют». Он врал. Носки у меня были чистые. Это от его растоптанных шлепанцев несло кислятиной. «Ну, разве поспоришь?» Я убрал газетный сверток в чемоданчик, вынул запасные носки. «На завтра». Потом разделся, сказал «Спокойной ночи, Ефрем Зотович, спокойной ночи, империя», — так полагалось по уставу, и улегся под хрустящий свежим пододеяльником покрывало, носом к диванной спинке. Стал представлять, как наливается желтым светом и поднимается в зеленеющее небо круглая луна.